ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ РАССКАЗ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА Приехали мы в Ленинград в командировку с председателем нашего месткома. Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель. «Знаешь что, Вася, пойдем в народный дом». «А что, — спрашиваю, — я там забыл». «Чудак ты», — отвечает мне наш председатель мисткома. В народном доме ты получишь здоровое развлечение и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса труда. Председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы. Ладно, мы и пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98 статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасываясь с себя ко всем чертям каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично, через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю так как наш председатель месткома — человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой. Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. «В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате». Председатель же перенес. Но когда мы вышли, я сказал ему, «Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения номер 98». А он сказал, «Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию». И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил, Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества — подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и секретно беременным. Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек не только в 2500 лет, но и даже в 100 лет. Молодой человек вежливо пригласил. «Задавайте ей вопросы попроще». И тут председатель вышел и спросил. «А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю». Молодой человек, не смущаясь, отвечает. «Спрашивайте по-русски». Председатель откашлялся и задал вопрос. «А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?» И тут мумия побледнела и сказала. «Я училась на курсах». Текс, а скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?» Мумия заморгала глазами и молчит. Молодой человек кричит. «Что ж вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?» А председатель начал крыть беглым. «А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?» Мумия заплакала. Говорит, «Я была сестрой милосердия». «А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой товарищ Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?» Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса. «Он умер!» А председатель рявкнул. «Нет, он живет в сердцах пролетариата!» И тут свет потух, и мумия с рыданием исчезла в преисподней. А публика крикнула председателю «Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии!» И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качания и мы выехали из народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.